Глава 15. Командир корпуса, высокий, красивый старик, бывший гвардеец и флигель-атютант императора Александра II, ласково принял Саблина. Он помещался в одной половине китайской фланзы, в другой жили его ординарцы. Ординарцы, гвардейские офицеры, знакомые с Саблиным по петербургскому свету, шумно и радостно приветствовали его и стали расспрашивать про Петербург и про те настроения, которые там были. Саблин скоро почувствовал, что война им надоела, что их тяготило отсутствие комфорта, веселой жизни, балов, вечеров, светских знакомых. «Надоела эта война», — капризно говорил ординарец, штаб-срод мистер Кушковский. «То есть ты даже себе и представить не можешь, как надоело. Все равно не победим японцев, они хитрее нас». «А наши как?» «Да черт их знает как. То подвиги, храбрости, то бегут без оглядки. А главное, все как-то глупо и бесцельно. Неуверенно как-то». Вот завтра наступление, ля -Ян будем брать. А спроси меня прямо, возьмем или нет? Скажу откровенно, не возьмем. Так для чего же тогда наступать? Спросил Саблин. Общественное мнение требует, сказал Бобчинский, другой ординарец корпусного командира. Корпусной командир рассматривал подарки. Как же это хорошо, сказал он, что Ее Величество свой портрет прислало. Это ободрит солдат перед боем, умирать за нее легче будет. Командир корпуса лично решил ехать после обеда в ближайшую дивизию передавать подарки. Отдали по телефону приказание собрать полки, и в пять часов Саблин сел с командиром корпуса в просторную коляску, запряженную парой сытых лошадей, и поехал на биваки. Его сердце билось. Он думал о том, что сейчас он увидит людей, уже знающих, что такое война и смерть. Сейчас перед ним будут люди, обвеянные славой войны, люди, которые завтра пойдут умирать. Что это за люди, — думал он. Поднялись ли они духом в преддверии подвига и смерти или полны мелочными заботами повседневной жизни? На широком, желтом, истоптанном и пыльном поле показались ряды низких палаток. Это был полковой бивак. В стороне от него темно-синими квадратами вытянулись батальонные колонны. На правом фланге ближайшего полка тускло сверкали давно нечищенные трубы музыкантов. Полки взяли на караул, и музыка заиграла встречный марш. Командир корпуса подошел к первому полку, поздоровался с ними и приказал взять к ноге. Саблин стоял сзади командира корпуса, перед ним тянулась неподвижная шеренга солдат. Серые фуражки, скатанные шинели, одетые через на рубахи, серые шаровары, высокие сапоги. Все было привычно для Саблина. Мирное, хорошее, говорящее о маневрах, но не о войне. Люди смотрели серо и тупо, их глаза ничего не выражали. Корпусной командир, старческим, но громким голосом человека, привыкшего к строю, говорил о том, что ее императорское величество среди своих царственных забот не забыло про армию, вспомнила о солдате и пожаловала каждому свой портрет и подарок на память. «В сердце своем храни эту царскую милость!» — говорил командир корпуса. «Помни матушку-царицу и иди смело умирать за нее и за Россию!» У командира корпуса на глазах были слезы. Он был глубоко растроган тем, что он сказал. Солдаты дружно крикнули «Постараемся, ваше превосходительство!» И опять замолчали. Приказали составить ружья и стали выдавать поротам подарки. Саблин попросил разрешения остаться на биваке полка и пошел бродить между палатками. Он был чужой здесь. Он разговаривал с офицерами, и старые подполковники говорили с ним штаб мистер почтительным тоном. Солдаты только тупо смотрели на его вензеля и аксельбанты и улыбались. Саблин напился чая у командира полка и, сказав, что он пойдет в штаб-корпуса пешком, вышел с бивака. Яркое маньчжурское солнце тихо опускалось в золотую дымку тумана, и как бы прикрепленное к одному громадному коромыслу, по мере того, как опускалось солнце, медленно поднималась из-за темных гор громадная красная луна. Вся красота красок маньчжурской осени сверкала на небе пурпурным пламенем закатного пожара, ударявшим в розовые нежные тона с золотыми облаками. В золотые тона изумруда и в темно-синюю парчу голубого неба, начинавшую серебриться на востоке, где уже ярко сверкали хребты далеких кор. В воздухе было тихо и тепло, каждый звук разносился далеко и приобретал особое значение. лайли в деревне собаки, кричал и кая и окая осел, мычали коровы. Серый бивак затихал, от него пахло щами и хлебом, и, укрываясь в палатке, он гомонил и казался громадным зверем, с тихим ворчанием, укладывающимся спать. Саблин подошел к краю бивака и сел у дороги под раскидистым карукачом, прислонившись к его широкому стволу. Тень от дерева, бросаемая луною, становилась отчетливее и темнее. И, наконец, скрыла саблина. На биваке желтыми пятнами стали обозначаться палатки. Солдаты зажигали в них свечи, укладывались спать. Неподалеку три голоса и, должно быть, офицерских, тенор, бас и баритон складно пели песню. Тенор начинал, баритон ему вторил, бас временами дрожал, создавая красивую гармонию. Пели печально и трогательно, видимо, хорошо спевшиеся ладные голоса. Ксаблен прислушался, и гадко стало на душе. «Серый день мерцает слабо, и я гляжу в окно» пели певцы, и песня, безотрадно грязная, противная, циничная, рисующая до мерзости гадко-серую русскую жизнь, неслась в красивом, задушу-берущем напеве. певе. «Вид чудесный, вид прелестный, чисто русский вид!» закончили певцы и замолчали. Неужели в этой грязи, в этом сплошном сквернословии укрылась вся русская интеллигенция? Неужели это и не молитва, ни гимн, ни широкая, бодрая, великая песня русского солдата напутствует их в бой? Ведь завтра поход и бой, — подумал Саблин, встал и пошел к биваку.